Карлан Элисон Василиск Что было пользы проткнуть острым копья Василиска Муру несчастному? Я мгновенно по древку разлился В руку всосался ему Поспешно меч обнаживший Он ее тотчас отсек У плеча отделивший от тела И наблюдая пример своей Собственной смерти ужасный. Смотрит живой, как гибнет рука. Марк Анны Лукан. Фарсалия. Возвращаясь из ночного патрулирования за внешним периметром базы, младший капрал Вернон Лестик угодил в ловушку, устроенную врагом. Он шел последним, прикрывая отход отряда неоставленного совсем недавно сектора номер 8, слишком сильно отстал и сбился с поросшей травой тропинки. Он не знал, что продолжает двигаться параллельно тропе, от которой шли его товарищи. Всего в 30 ярдах этой левого кланга и шагал вперед, надеясь догнать своих. Лестик не заметил расставленных под самыми необычными углами заостренных кольев, смазанных ядом и с безграничным терпением поджидавших свою жертву.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 Короткое измыкание цепей, одновременно пригорели все электрические лампочки. Вакуум сжался, змеи сбросили кожу. Заскрипели колеса фургонов, огромные стеклянные панели рассыпались в пыль. Бордантисто ударил по нервным окончаниям. Рвота проложила огненные следы в глотке. Разорвалась девственное плево. Отчаянно заскребли по классной доске ногти. Спенилась вода, потекла лава. Сверхновая вспышка боли.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 Тот самый миг, когда ботинок уже почти коснулся бамбукового колышка, валист пересек последнюю границу времени и пространства мысли и измерений, чтобы стать некой тенью в лесном мире верно на листика. В процессе этого перехода все удивительным образом изменилось.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 Существо подняло лапу шелковистыми подушечками и опустило ее прямо на кончики заостренных колышков. Василийск расслабился, и колышки проткнули чувствительные черные полумесяцы его лапы. Темная тремящаяся жидкость смешалась с древним восточным ядом. Василийск убрал лапу и две одинаковые раны в одно мгновение. Исцелились, зарубцевались и исчезли. Исчезли!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 Капрал Вернан Лестик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 младший капрал Вернан Лестик падая, падая, глубоко выдохнул, сражаясь за жизнь, и случилось страшное.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 Между Сиракузами и Гарден-Сити, сидя у дорожной грязью окна призрачного поезда, медленно продвигающегося по плоским степям Канзаса, Лестик бездумно смотрел в окно. «Эй, вы капрал Лестик!»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 Где-то в ином месте, окутанное иной дымкой, огромное чудище сидело на задних ногах. От его изукрашенной самоцветами шкуры исходил хроматический свет. В лапе оно что-то держало. Из мягких подушечек черных лун торчали блестящие когти. Оно наблюдало, дышало, дожидаясь, пока зрение Лестига прояснится.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 Наконец он выполз из машины, засунул под ножку костыли, качаясь, точно набравшийся матрос, заковылял в двери. Над белой пластиковой кнопкой звонка была прикреплена блестящая табличка, на которой вычерными буквами красовалось выгравированное имя «Овард». Листик нажал на кнопку, и где-то далеко в доме послышался мелодичный звон. Тареза была в голубых платочатомумажных шортах и старой мужской рубашке, когда-то явно принадлежавшей ее мужу.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 До свидания, наверное, мне... Она захлопнула дверь, так и не сказав слов, мне очень жаль. Он повернулся, собираясь уйти. Где-то в долине напряглись могучие узловатые мышцы.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 Он так замечательно со мной обращается. Верн, почему? Почему ты это сделал? Тебе лучше вернуться. Я ждала, господи, ты же знаешь, я ждала, Верн. Да появились те же ужасные статьи в газетах. Верн, почему ты это сделал? Перестань, Терри. Я устал, оставь меня в покое. Весь город, Верн!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 Мне нужно с ней поговорить, Перри. Пожалуйста, ты должна сказать, где она живет. Не могу, Дерри, я обещала. Тогда позвони ей. У тебя есть номер ее телефона. Можешь не связаться? Да, кажется, есть. Все, Верн. Позвони ей. Скажи, что я буду ждать ее в городе. До тех пор, пока она не приедет повидаться со мной. Сегодня. Пожалуйста, Перри. Она помолчала, а потом негромко сказала... «Ладно, Вернер, ты хочешь, чтобы она встретилась с тобой в вашем доме?» Лестик подумал о темных тенях в сиянии в фары, о том человеке, что с воплем мучался прочь, когда он сам лежал возле углу шелковицы. «Нет. Скажи, что я буду ждать в церкви». «Святого мытью?» «Нет, в баптистской». «Оно же давно закрыто». «Я знаю, и была закрыта еще до того, как я уехал. Мне известно, как туда забраться. Неола должна вспомнить. Скажи, что я буду ждать».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 Понимая, что снова пришло время отправляться в путь, драконоподобное несущее смерть существо опустилось на ноги и начало медленно продвигаться вперед сквозь клубящиеся туманы беспредельной вечности. Тихое, нетерпеливое урчание плакотало у него в горле, в безжалостных глазах пламенела радость.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 Полз. Их ноги находились на уровне его глаз. Он пытался добраться до одной из них, коснуться, они его били. Снова и снова, но боль еще не самая страшная.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 Наконец, спустилась ночь. Они перекрыли единственные две дороги, по которым можно было покинуть город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 Где-то очень далеко, в туманном угле на троне, возвышаясь над всеми, сидел он в боевом шлеме, а его ног примастился к улыбающейся Василиск. «Ползите! И пусть Бог проклянет вас!» Однако Лестик не знал, какому Богу служит. «Ползите!» и тогда женщина, повесившая золотую звезду на своем окне, находившаяся в самом центре толпы,